Это еще зачем? Чтобы под Новый год устроить костюмированный бал. Хорошо только без меня, сказала Фомарь. Я все ваши зимние праздники видала-перевидала. Новый год — хреновый год. В общем, поддерживает разговор. И еще думает. Да что я на него в шарик-то любуюсь? Подумаешь, так посмотрю. Но детектор сказал. Не смотри на меня, я страшный. Это в шарике я ничего, потому что шарик волшебный. А его я страшноват, как черепаха. Шарик этот меня наоборот показывает, каким я был до превращения. «Красивым, как египетский царь! Кто же вас превратил?» — спросила неверя Фомарь. «Да я зазеркалился в елочных игрушках. Я их много за свою жизнь перебил. А кто разобьет елочную игрушку и тут же не зажмурится, тот может по волшебству стать таким же страшненьким, как в отражении». «Вы не проходили, что ли, по физике?» «Да у нас нет еще физики», — ответила Фомарь. Повернулась к детектору Глядит и правда, на его он совсем другой, словно хамелеон, жутковатый, но вроде бы не очень опасен на вид. В руке указку длинную держит, и не цилиндр на нем, а такая высокая корона. «Чего это, — он думает, — Фомарь, — царя, что ли, изображает?» А дедектор взмахнул указкой и повелел. «Я правитель школы и намерен предложить чай». Я имею четыре свечи, которых мне не жалясь тратить на приветствие своей гости. Он снял корону и начал доставать из нее чай и горящие свечи. Фокусничает, решила Фомарь, до да меня не обманешь. И стала она детектора ругать. Что же это вы, царь школы, а детей воруете? Я такой чай не буду пить. Как это я ворую? А куда тогда 40 детей девалось, крикнула на него Фомарь. Тоже про меня это рассказывает, опечалился дедектор. Все говорят. Но ведь я не делаю ничего такого. Не делаете? Докажите. Как же я докажу? Очень просто. Отдайте приказ, чтобы дети ходили по солнечным часам, чтобы им запрещалось в темноте выходить из дома. Тогда я поверю. Не могу я издать такого приказа, тихо ответил дедектор. Я хоть и правитель, а не имею власти. Зауч захватила себе всю власть. Ага, закричала Фомарь. Не можете доказать, тогда и нечего о себе воображать. Доказать не могу, произнес дедектор, но могу рассказать тебе одну историю. И он рассказал вот такое. У меня нету в подвале детей никогда не было. Но зато есть помощники, просто пустая детская одежда. Одежки ходят ко мне по ночам на воспитание, а недавно они опоздали, а когда пришли, то были истреплены. На нас манекены напали. Кулебякиной шапку оторвали. Пистолетово совсем растоптали. Хорошо было нас много, и мы их ледышками отогнали. Вот что сказали мне мои подмастерья. Я и раньше знал, что манекены ночами рыщут. Только был удивлен. Зачем им детская одежда? Теперь-то я понимаю. Может, они ее приняли за детей? Может, это манекены детей похищают? Может, может, передразнила Фомарь, но задумалась. Что-то мне подозрительно сказала она, обдумав. «Отчего дедектор, зная, что манекены воруют детей, сидит в подвале и ничего не делает?» «Увы», — воскликнул дедектор, — «если бы я раньше знал о похищениях. Но я настолько замкнут в своем подвале, что все новости узнаю последним». «Я немедленно, немедленно предприму все возможное для скорейшего преступления к обдумыванию положения». «Чего думать-то тут?» – напустилась на него Фомарь. «Надо сегодня же выяснить, манекены это или нет». «О, это не так просто!» – воскликнул детектор. «Манекены ведь так могучи! Они питаемы магнетизмом часов, и отсюда исполнены тракторные силы. А как проследить манекена? Он неотличим от человека. Только что не моргает, потому что не умеет закрывать глаза». «Вздор!» — взвелась Фомарь. «Надо просто-напросто притвориться манекеном в витрине, дождаться ночи и посмотреть, что будет». «Но как же это осуществить? Манекены прекрасны в телах и в лицах. Я же несколько нелеп. Они изобличат во мне притворяющегося директора». «Да дедектор вы или обыкновенный кулек!» — взвизгнула Фомарь. «Не у вас ли под рукой полная школа детей?» Что, трудно отыскать и приказать какой-нибудь красивой девочке? О, можно ли? Можно ли ставить ее под угрозу?»